Примечание редактора. Выдержка, что я привожу ниже, нужна для того, чтобы читатель мог понять события в более широком контексте. Это достаточно толковое исследование, хотя, как всегда, бывает списульками, что сочиняют мелкие аристократы с претензиями на ученость. Много здесь чрезмерно упрощено, а некоторые события, которые мы в наших ордосах сочли нужным скрыть от общества, блестят отсутствием. Выдержка из эльдары истории их присутствия в сегментуме Ультима. о некоторых размышления о возможных средствах их искоренения. Балтазаратромпа 997 М41. Нападения эльдаров на железоплавильню, как и большинство налётов, что совершают эти пираты, были беспричинным и безжалостным в своей свирепости. Всё началось со страпотического предупреждения, что передал камесар Каин, прославленный герой Империума, отважно возглавивший сопротивление эльдарским нападениям в автономной зоне Ариола, где Вне всяких сомнений, благодаря выдающемуся военному мастерству этого легендарного воина, Ксенос не добились посчёния каких успехов. Осознав, что истинная цель пиратов железоплавильня, чьё богатство во много раз превосходило окраенные колонии, отважный комиссар не стал терять времени, а собрал силы имперской гвардии со всей возможной поспешностью перебросил их к истинному центру системы. Предполагаю, что он имеет в виду политический и экономический центр. Переброска в буквальный центр звёздной системы очень редко оканчивается хорошо. Давай начать оборону. И он не прогадал. Стоило комиссару покинуть Дречио, подходящее название для столицы окраинных колоний, как же столько сердных эльдары бросились в погоню за героем и его неустрашимыми соратниками. В успехах Сианоси не достигли, и их посудина не могли их догнать, не тем более захватить искусно сконструированные шедевры имперских корабелов. Лишь трое самых отчаянных попытались перехватить корабль комиссара, а когда он ушел от преследователей... Да, вы, вместе лебестильной злоба на ближайшем из орбитальных доков. Нанесённый ксеносамирон был уничтожен, а мощный ответный огонь быстро заставил их отступить. Предопоряждение, что посылал комиссар, опередил его самого. И флот обороны железоплавиль не был поднят по тревоге, чтобы дать отпор врагу, посмевшему угрожать владычеству его божественного величия над этим благословенным миром. Через несколько дней эскадра лучших во всей системе боевых кораблей покинула орбитальные стоянки и вышла в пустоту, дабы встретить противника. Эта флотилия достигла больших успехов. Ей удалось нечто жителей повредить несколько малых судов и нанести серьёзный урон одному из длинных кораблей, который был вынужден с позором отступить. ОВ Цена победы оказалась высока. Отважный защитник Жезаплавельни был в страшном меньшинстве, и хотя их стратегия, заключающаяся в концентрации сил на самых маленьких и слабых слабых противника, несомненно, оказалась разумной, по этому вопросу всё ещё нет единого мнения. Хотя многие кабинетные аналитики согласны с со останко тромпа Якобы гибель малых судов в сопровождении транспортников ослабила всю ледорскую эскадру и отбила у Ксинаса фахоту к немедленному вторжению. Другие столь же твердо уверены, что уничтожение более крупных кораблей уменьшило бы или вовсе сняло угрозу системы. Единственный, кто знает точный ответ, это, конечно, ледорские провидцы, но они ничего не расскажут. Следуя ей, они подставлялись под сильный огонь линкоров и не имели шанса дать достойный ответ. После первого сражения корабли системы обороны Огненная Оса, Шершень, Муравей и Долгоносик превратились в изрешеченные острова. Мониторы, Вечный Трон, Щит Веры и Мысль Дня были так сильно повреждены, что уже не могли принимать участие в обороне. А списанный дредноут, самый крупный класс кораблей системы обороны, не путайте с боевыми машинами адаптуса Стартус. Стальные нервы, что большую часть боя противостоял вражескому линкору, вынужденно отступил. После того, как большая часть его орудий была уничтожена, корабли СОС сделали всё, что могли, но были вынуждены доблестно отступить и перегруппироваться, позволив эльдарским захватчикам продолжить неумолимое, но уже менее смелое наступление на железоплавильня. Олег для того, чтобы обнаружить, что комя Саркаин уже там, сплачивать защитников нашего сождённого мира и готовиться вести к победе во имя императора.